Глава двадцать седьмая. С утра очнулась резко, словно вынырнула извязкой неприятной, бездонной топи жуткого сна. Проснулась, но в голове до сих пор гадким послевкусием вертелся один единственный вопрос: ну почему я не смогла рассказать ему обо всем вчера вечером? Ответ на него у меня тоже был: оступиться оказалось не трудно. Гораздо сложнее в этом признаться. Медленно поворачиваю голову и наблюдаю за спящим рядом со мной мужчиной, запечатляя в памяти любимые черты. Я уже решила, что это последний взгляд, брошенный на него. Других не будет. Только сейчас понимаю, что я, до дрожи в ногах, боюсь увидеть брезгливое презрение в его изумрудно-зеленых глазах. Именно поэтому промолчала вчера». «Знаю, что не простит. Я сама себя не прощаю. Жарко. Чувствую, как организм вот-вот закипит, и кости просто начнут плавиться под напором пламени правды, которая беспощадно сжигает меня изнутри ключевым словом «лгунья». Металлический привкус во рту, как при сильном отравлении мышьяком, предвестник скорого приступа панической атаки. Я пытаюсь дышать ровно, размеренно» но получается с трудом, потому что яд предательства уже в моей крови и заполнил собой каждую клетку моего тела. Я снова закрываю глаза, прислушиваясь к первым признакам пока еще тихой, волнообразной головной боли, которая уже настойчиво стучится в мой затылок и вот-вот грозится перерасти в жуткую мигрень. Я прекрасно знаю, что со мной. Это бунтует моя совесть. Осторожно встаю с кровати, чтобы не разбудить Диму. Беру свой телефон, мигающий пропущенными вызовами, и выхожу в коридор, предварительно собрав в охапку свою одежду. Аккуратно прикрываю за собой дверь спальни и натягиваю на себя юбку и офисную блузку, стягивая и завязывая ее полы узлом. Прохожу мимо кабинета, но, сделав еще два шага, отдаляясь от двери, Понимаю, что делаю все правильно. В душе что-то надорвалось, с неприятным хрустом, так что я поежилась. Словно что-то жизненно важное, готовое оборваться вниз в любую секунду. Поддаюсь минутному порыву своих эмоций и делаю шаг назад, возвращаясь. Тихо приоткрываю дверь и проскальзываю внутрь. Останавливаюсь напротив большого планшета, где еще вчера... Я оставила набросок портрета и, вооружившись карандашом, задержав дыхание, замираю над свободным пространством изрисованного мной листа. Хочу черкнуть ему хоть пару строк, но не знаю, что написать. У меня было заготовлено чрезвычайно много всяких фраз для объяснений того, что случилось. Но рука не слушалась. И карандаш никак не хотел оставлять новый графический след, словно сговорившись друг с другом, считая, что любые дополнения к этому рисунку мужского портрета будут излишни. Все так. Ведь сухие, безэмоциональные объяснения на бездушном листке бумаги совершенно ни к чему. Они никому не нужны. Они словно язвительная насмешка над всей сложившейся ситуацией, и над нашими искренними чувствами друг к другу. Оставив все как есть, я кладу карандаш, и он, гремя на весь еще спящий дом, катится по поверхности письменного стола, пока я не останавливаю его своей ладонью. Снова подхватив телефон и свою сумку, я торопливо прохожу через коридор, минуя большую гостиную, в холл к выходу и вызываю лифт. Пустая кабина стоит на этаже, поэтому ее не приходится долго ждать. Считать секунды для того, чтобы придумать причину задержаться еще, дождаться, когда Дима проснется, и попытаться все ему объяснить. Захожу внутрь и, ослабленной, дрожащей рукой, нажимаю кнопку первого этажа. Двери лифта закрываются, и он быстро несет меня вниз, бегло отсчитывая цифры на панели. А уже через 40 минут, переодевшись, я вхожу в здание корпорации «Барс». Быстро поднимаюсь на нужный этаж и иду к своему столу, сухо киваю секретарю Ольге, которая совершенно не обращает на меня внимания. Прекрасно осознаю, что своим появлением на рабочем месте рискую как никогда, ставя под угрозу свою безопасность, но зачистить за собой необходимо». Именно сейчас, во время полного стирания файлов с компьютера, у меня есть время прикрыть уставшие глаза. Я сразу переношусь в нежеланные воспоминания трехлетней давности. Я работаю на китайскую HNA Group. Три года назад, устраиваясь на работу в огромную корпорацию барс знала и знаю, что до сих пор и по сей день я остаюсь внедренной сотрудницей HNA Group. Это огромный конгломерат, завоевавший одну из ведущих ступеней в сфере строительства, а также значимый конкурент холдинга «Барс», который занимает сейчас лидирующие позиции. Отлично помню, для чего я здесь, и все три прошедших года беспрекословно выполняю приказы своего начальства. Все. В соответствии с возложенными на меня обязанностями. Я не краду проекты. Достаточно того, что я представляю информацию о будущих покупателях, ставках, суммах, называю точные цифры, которые потом озвучат на торгах, чтобы иметь возможность перекупить заказчика без ущерба для запланированного на его покупку бюджета, совсем незначительно завысив цену. За все три года работы служба безопасности корпорации «Барс» так и не смогла вычислить меня. Основную причину утечки информации, но это только их значимая недоработка, позорный недосмотр. Я знала, что они ищут, въедливо присматриваясь ко всем сотрудникам. И как только обнаружила неаккуратно перерытые бумаги вверенного мне проекта, так сразу поняла, что они подобрались очень близко ко мне. Совсем рядом, так что уже дышат в спину, приглядываясь следя за моими неловкими просчетами, ошибками, которые я начала совершать, забывшись в нечаянном служебном романе. Дима вот-вот узнает об этом, если не сегодня, так завтра. Это уже дело времени, если только ему не сообщили обо всем уже вчера. От искреннего раскаяния словно вскрылся гнойный нарыв, но видимого облегчения так и не наступило разрываюсь от противоречивых чувств. Шпионаж — обычное дело, когда на кону стоят многомиллионные контракты. Устраиваясь на работу с определенной, четко обозначенной целью, я не знала, не могла предполагать, что жизнь внесет свои коррективы и сыграет первые аккорды новой симфонии на моих чувствах. Не думала, что затронет струны моей души, не просто не музыкально брякнув по ним, а согласованно, настроенно, так слажено, что организм зазвучит в торе нежной мелодии нежданного счастья. Именно поэтому в который раз пытаюсь убедить, что мне не за что себя корить, не свободная всегда была такой, и дело здесь не только в уже бывшем мужа Я была скована словно тисками, несвободна от своих долгосрочных, гнетущих меня обязательств перед компанией, на которую я работаю. Сейчас, подчищая все за собой, я знала точно, что на этом все. Я подпишу все необходимые документы, заплачу умопомрачительную неустойку и уволюсь к чертовой матери. У меня был приказ начальства из H&A групп — Последний приказ, судя по тому, что служба безопасности корпорации БАРС уже наступала мне на пятки, который я выполнила, собрав всю необходимую информацию по решающей сделке. Сейчас, смотря на эту папку с файлом, которую должна была скопировать на временный носитель, чтобы отдать ее кому следует, я не решалась это сделать. Рука с маленькой флеш-картой так и зависла у USB-разъема. Решение пришло само собой. Одним нажатием клавиши отправляю эту папку в мусорную корзину, которую тут же ставлю на очистку, а потом и вовсе стираю все удаленные мной файлы из теневой копии в Windows. Всё. На этом моя роль, возложенная на меня H&A групп, исполнена. Хоть и не полностью за что неминуемо последуют огромные штрафные санкции, а работа в компании «Барс» подошла к концу. Сейчас жалела, что без объяснений ушла из квартиры «Барса», сбежала. Только теперь поняла, что готова терпеть его презрение и снова добиваться его прощения и любви. Поздно. Пора уходить. По привычке, прибрав свое рабочее место, выключила свет над столом и взяла свою сумочку. Проходя по коридору, замедлила шаг только у открытой приемной барса, метнув беспокойный взгляд на дверь наглухо закрытого кабинета, но не остановилась, а прошла мимо. Рука замерла у кнопки вызова лифта, но нажимать ее мне не пришлось, потому что я почти сразу услышала звуковой сигнал подошедшей кабины. И с замиранием сердца подняла голову, столкнувшись взглядом с парой проницательных глаз начальника службы безопасности.